Глава 23. Вытирая непрошенные слезы, я как лунатик бродила по комнатам, собирая свои вещи. Эта квартира принадлежала Альдо, и я чувствовала, что не вправе здесь больше оставаться. Нужно было подыскать себе новое жилье. Альдо, простит ли он меня когда-нибудь? В дверь позвонили, и я ринулась открывать. На пороге стоял Марко, как всегда нереально красивый. Легкая щетина очень ему шла. Только вот левая рука его была на перевязи. «Что с твоей рукой?» Втаскивая его в квартиру, обеспокоенно спросила я. «Да так», — усмехаясь, ответил он. «Бандитская пуля. Ничего серьезного». Секунду мы смотрели в глаза друг другу. А затем он, резко притянув меня к себе здоровой рукой, поцеловал. «Боже, это было слаще, чем я помнил!» Оторвавшись от меня, воскликнул он. Мозг плавился, и я, собрав остатки разбегающихся мыслей, спросила, «Ничего не хочешь мне объяснить?» «Знаешь, ты в точности как прокурор, я, между прочим, только что от него. Может, пока повременим с вопросами, и ты мне квартиру покажешь? Вот, к примеру, где у тебя спальня? А в глаз, чтобы лучше видно было не дать?» Начинала злиться я. «Ну что за детство? Увиливает от вопросов. Да за кого он меня принимает?» «Любовь моя, ты же ведь не отстанешь, да?» И не надейся, раз уж пришел, так колись или уматывай, я тебя не держу. А вот тут ты не права. Ты уже давно меня держишь. Вот тут. Он приложил мою руку к своему сердцу. Знаешь, ты ведь меня заинтересовала еще с той секунды, как мы столкнулись с тобой на улице. Боясь быть рассекреченным, я был вынужден уйти. Но ты не представляешь, как я о том жалел. И что же? Вечером того же дня, когда, сидя в саду, я думал о тебе, мой покой вновь нарушила дерзкая иностранка. Но мне и в голову не пришло тогда, что это можешь быть ты. А утром в столовой, столкнувшись с тобой, я настолько тобой увлекся, что признался в том, в чем не признавался своим близким. Я пытался побороть свои чувства. Но все мои попытки разбивались в прах при одном только звуке твоего голоса, при взгляде на тебя. Ты понятия не имеешь, как ты действуешь на меня». В ночь после театра, когда я напился в хлам и накрутил себя до нельзя. Знаешь, я ведь сам себя ненавидел за это. Наказывая себя, держась вдали от тебя, я тогда многое понял. Я осознал, что не могу ни есть, ни пить, ни дышать без тебя. Ты — моя жизнь. Слезы счастья катились по моему лицу. Он любит меня. Сжав его руки, я поощряла его продолжать. Знаешь, когда Ирена сообщила мне, что вы сальдо в Венеции... Я понял, что должен что-то сделать, должен увидеть тебя и, возможно, убедиться, что не нужен тебе. Я следил за вами, я хотел поговорить с тобой, поэтому переоделся в такой же костюм, что и Альдо. Но твой поцелуй решил все, и я понял, что уже никогда не смогу быть вдали от тебя. Но почему же ты сбежал тогда, почему не остался? Потому что убийца, которого я разыскивал, был все еще на свободе. И то, что я не знал, кто он, лишь усложняло дело. Я не мог подвергать тебя опасности, и поэтому первым же рейсом вылетел в Рим. Оказалось, что детектив, которому я поручил поиски, вышел на след преступника. Им оказался мой единокровный по отцу брат, который мечтал избавиться от меня и стать законным наследником всего моего состояния. «Это он сделал?» – спросила я, указывая на его руку. Марко кивнул. Когда мы вместе с полицией пришли его арестовать, он решил пристрелить и меня. И если бы не отменная реакция одного карабинера, пуля попала бы не в плечо, а в сердце. Видя мои слезы, он наклонился и поцеловал мои глаза. Не плачь, любимая, все уже позади. Пуля другого полицейского угодила Нандо прямо в лоб. Так что убийца мертв. Ну, а я должен был прийти к тебе и спросить. «Любимая, ты выйдешь за меня». Он еще спрашивает. Я бросилась ему на шею. «Конечно, да. Ты еще сомневался?» «Ну тогда, ухмыляясь, сказал он, я повторю свой вопрос». «Так где же у тебя спальня?»